Февраль, 1601. Essex House, Strand. Солнце только что встало. Со двора доносятся выкрики разгоряченных мужчин, наполняющие сердце ужасом. Ситуация накалилась до предела. Ждать графа Мара нет времени. Вчера вечером Пенелопа присутствовала на совещании, где обсуждалось расположение сил и координация действий. Приближенные ее брата собрались за столом в главном зале. Благодаря дипломатическому таланту Пенелопы к их рядам примкнуло много представителей знати. Она не смогла отговорить их от планов силового захвата власти, ее никто не слушал. На предложение, чтобы Эссекс все-таки явился королеве, Саундгемптон рассмеялся ей в лицо. Пенелопу поддержал лишь Энтони Бекон, большую часть совещания просидевший, обхватив голову руками. «Это ловушка. Стоит Эссексу выйти из дома, его тут же убьют. В лучшем случае арестуют» объяснил ей Саутгемптон, четко произнося слова, будто диктовал урок неразумному ребенку. Последовал спор, что делать в первую очередь — двинуться ко двору, собрать людей в городе или захватить таур, где располагались арсенал и монетный двор. Саутгемптон и Горджис едва не сцепились — Секс безмолвно сидел во главе стола, что-то бормотал про доверие и вздрагивал от малейшего шума. Пинелло негромко громко предложила ему уйти, чтобы меня придушили в постели. А яростно возразил он. По лихорадочному блеску в его глазах стало ясно, он на грани безумия. По мнению Пенелопы, единственный способ предотвратить мятеж, ибо происходящее можно назвать именно так, отправить брата подальше от Лондона, лучше за границу. Однако ей в грубой форме велели замолчать. Спорщики не смогли достичь согласия, нервы у всех были на пределе. Прибыл очередной посланник с повторным приказом явиться во дворец. Его отправили в свояси с объяснением, что здоровье графа не позволяет ему выходить из дому. Пенелопа снова попыталась уговорить брата оправдаться перед королевой. «Этой шайке негодяев! Не нужны мои оправдания, им нужно, чтобы я замолчал навеки», — ответил тот. Позже в постели Пенелопа решила, раз они не могут договориться, значит, не станут предпринимать никаких действий. Эта мысль принесла мало утешения. Ночью она почти не сомкнула глаз, отчаянно тоскуя по блаунту, стараясь успокоить себя фантазиями о том, как они вместе будут жить в Уонстеде, в окружении детей. Отправятся на конную прогулку, посмотрят на ягнят, сосчитают бутоны крокусов, вылезающих из-под земли в преддверии весны, по возвращении сыграют партию в карты, а потом все вместе устроят представление — Она будет петь, а дети аккомпанировать на музыкальных инструментах. Потом отправится спать. И она забудется в объятиях возлюбленного. Простая жизнь простых людей. Пенелопа попыталась вспомнить лицо Блаунта, его запах, его прикосновение. Но не смогла. Ей стало страшно. Неужели он всего лишь плод ее воображения? думать о хорошем никак не получалось, мешал доносящийся со двора гол мужских голосов. Пенелопа зажгла свечу и перечитала все письма Блаунта, черпая поддержку в строках, написанных знакомой рукой. Когда она, наконец, уснула, сон ее был неглубок, прерывист и не принес отдыха. С утра Все снова собрались в главном зале и продолжили жаркий спор захватить дворец малым числом или призвать на помощь горожан. Как сообщил Горджис, некто Смит готов собрать тысячу человек ради правого дела. Похоже, у него много агентов вроде этого Смита. Но в чем состоит правое дело? Вот вопрос. Одни хотят избавить королеву от дурных советников, а другие — Даже помыслить страшно. Пыл горджиса и его желание сражаться вызывают самые дурные опасения. Ему можно доверять? В полголоса осведомляется Пенелопа у Мэрика. Не стоит о нем волноваться. Он служил с вашим братом во Франции и храбро сражался. Ты в нем уверен? Мерик кладет тяжелую руку ей на плечо. Полностью. Пенелопа немного успокаивается. Мерик долгие годы верно служил семье Доверо и обладает выдающейся способностью вычислять ложь. Горджис и Саутгемптон затевают ссору. Саутгемптон называет Горджиса злобным псом и прибавляет, треся роскошной гривой. Мы предпримем марш-бросок на дворец и захватим всех врасплох. «Нас слишком мало, в городе к нам примкнет тысяча бойцов. Если не хочешь воспользоваться такой возможностью, значит, ты еще больше глупец, чем я думал». Саутгемптон хватается за меч, Горджис выпячивает грудь, подходит вплотную к сопернику. Пенелопа впервые замечает, что его дублет протерся на локтях, составляя резкий контраст с роскошным нарядом графа. Мэрик старается оттащить Горджеса, но Саутгемптон хватает того за горло, едва не оторвав потрепанный ворот. «Ты назвал меня дураком, подлое отродье!» — цедит он. «С чего ты взял, будто способен взять тысячу бойцов из ниоткуда? Ты — ничтожество!» Эссек с каменным лицом смотрит на происходящее. Пенелопа покидает зал. «Кому еще обратиться?» Может, к матери. По крайней мере, Эссекс ее послушает. Нет, не стоит. Летиция годами выжидала этого момента. Если переворот увенчается успехом, она получит отмщение. Пенелопа никогда не думала о матери плохо. Видимо, столь недостойные мысли, следствие недосыпа и постоянной тревоги. Фрэнсис молится в своих покоях. Глаза закрыты. Губы двигаются, голова покачивается из стороны в сторону. Пенелопа невольно завидует ее истовости. Ее собственная вера истерлась, как дублет Горджеса. Она не знает, о чем говорить с Господом, помимо заученной благодарности за здоровье детей. Впрочем, благодарность тоже изрядно поистрепалась. Фрэнсис открывает глаза, поднимается с колен. Он говорил с тобой. Я не в силах возвать к его разуму. Пенелопа лишь качает головой и пожимает плечами. Знаю, вздыхает Фрэнсис. Он над собой не властен. Ты не хочешь уехать к матери и детям в Барнельмс? Можешь сесть на лодку. Пенелопа подходит к окну, из которого открывается вид на Стрэнд. Жители Лондона занимаются повседневными делами. Две женщины в высоких шляпах катят тачку. Мальчишка бесцельно пинает мяч об стену. Звонит церковный колокол, заглушая пение птиц. Небо над городом ясное. Слишком хороший день для мятежа. «Я останусь», — отвечает Фрэнсис. «Он сам того не ведает, но мы ему нужны». Пенелопе становится ясно. «Излишняя тревожность невестки — лишь оболочка, за которой скрывается несокрушимая верность. Ты правда его любишь?» Фрэнсис улыбается и кивает. «Ты готова к смерти?» Пенелопа не знает, зачем спрашивает, но едва эти слова срываются с ее губ, в комнату будто вползает тьма. «Да». Фрэнсис устремляет взгляд в потолок, словно призывая господа. По Стрэнду со стороны Уайтхолла направляется небольшая процессия всадников и экипаж. Они останавливаются у ворот. Неужто сама королева? Нет, что за глупая мысль? Елизавета не станет посещать опального графа. Правда, когда Эссек заболела, она лично явилась к нему со своим врачом. Впрочем, это было в те дни, когда он не мог совершить ничего дурного. — Там, случайный не твой дядя? — спрашивает Фрэнсис. Из кареты выходит дядя Нолис, с ним еще трое — лорд-хранитель Большой Печати, лорд-верховный судья и Вустер, друг семьи. При виде столь представительной делегации настроение у Пенелопы немного улучшается. — Это точно не арест. С ними слуги, а не стражи. Женщины обмениваются робкими улыбками. Мужчины направляются к дому. Главные ворота забаррикадированы. Изнутри их охраняют несколько человек с мушкетами. Они кричат, что без разрешения графа никого не пропустят. Ноллис, хорошо знающий дом, ведет своих спутников к восточному входу. Пенелопа и Фрэнсис переходят в смежную комнату, откуда хорошо видна боковая калитка. Там нет баррикады. Лишь один из капитанов Фессекса тренирует отряд бойцов. Ни у одного из них не видно оружия. Пенелопа открывает окно и кричит. «Это друзья и родственники! Впустите их!» В ее душе загорается слабый огонек надежды. Капитан впускает посланников, но оставляет за воротами слуг, за исключением мальчика-пожа. Пес Эссекса приветствует Ноллиса радостным лаем. Их окружает группа враждебно настроенных мужчин. Они начинают толкаться и выкрикивать насмешки. Пенево попытается расслышать слова дяди, но его ответ растворяется в общем гуле. Маленькая делегация входит в дом через боковую дверь. Пенелопа и Фрэнсис спешат им навстречу. Появляется Эссекс с Саундгемптоном и Свитой. Ведет незваных гостей вверх по лестнице. — В кабинет? — спрашивает Фрэнсис. — Наверное, — отвечает Пенелопа. Ее надежда укрепляется. Пойду к ним. Она спускается по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, бежит по залитому солнцем коридору. Ей вспоминается, как много лет назад она шла тем же путем во тьме, а Сидни ждал ее в той же самой комнате. В те времена дом принадлежал Лестеру, и помещение использовалось как музыкальный зал. Возможно, придя она к нему в ту ночь, ее жизнь сложилась бы совсем иначе. Эссекс и Саутгемптон выходят из кабинета. Мэрик и еще один человек, вооруженный мушкетами, встают по обеим сторонам двери. Саутгемптон поворачивает ключ, вручает Эссексу, тот передает его Мэрику. Надежда Пенелопы лопается, словно мыльный пузырь. Из-за двери доносится голос дяди. «Ради бога, Эссекс, не делай того, о чем потом пожалеешь!» «Что ты натворил?» — говорит Пенелопа брату. «На сей раз я не смогу тебе помочь!» — отчаянно взывает Нолис. Эссекс отводит взгляд, пытается пройти мимо, однако Пенелопа хватает его за рукав и толкает к стене, удивляясь собственной силе. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «Они рассчитывали приволочь меня во дворец», Словно щенка, чтобы сысил его приспешники. И этот негодяй Релли со мной расправились. Ей пяти минут там не протяну. Он весь трясется и бешено вращает глазами, словно безумный. Это же наш дядя. Он убедится, что тебе не причинят вреда. И вустер он, друг. Они хотят помочь. Кажется, ты забыла. Эссекс приближается к ней вплотную, но по-прежнему не смотрит в глаза, что лорд-хранитель был моим тюремщиком в Йорк-хаусе, а Попхэм! Действительно, лорд-верховный судья Попхэм никогда не питал теплых чувств к семье Доверо. Рядом переминается Саундгемптон, Пенелопа вопросительно смотрит на него, но тот лишь пожимает плечами. «Я выполняю приказ графа». Настоящий друг увидел бы, что он не в... «Бесполезно. Они все равно не слушают. Дело зашло слишком далеко», — говорит по брату. «Назад уже не повернуть. Мой единственный совет — наберись храбрости и иди до конца». Он вырывается из ее рук, кладет два пальца в рот и громко свистит. На лестнице раздаются поспешные шаги, появляется паш. «Принеси доспехи», — приказывает Эссекс. «Мой кинжал и короткий мушкет, ты знаешь какой. И сам вооружись». Его голос спокоен, будто он заказывает мясо для пира. Мальчик бледнеет, вероятно, представляя себя в рукопашной. Эссекс гладит рукоять меча, Словно руку женщины. «Только не этот», — говорит Пенелопа. «Оставь меч сей, не возьми другой». Он смеется и в этот момент выглядит почти как прежде. «Вы, женщины, слишком сентиментальны». Граф передает ей пояс с мечом. Меч не настолько тяжел, как она ожидала. Изящный, гибкий. Красивый. Совсем не похожий на тот, который она пыталась поднять в театре. «Сколько у нас бойцов?» «Две-три сотни». Саутгемптон кивает. «Войско из Уэльса еще не подошло. Дождемся?» «Нет времени. Скажи людям, пусть готовятся к немедленному выступлению в Лондон. Там соберем обещанную Горджесом тысячу и всех, кто пожелает присоединиться». — Наконец-то ты принял решение, — говорит Пенелопа, — не в силах сдержаться. — К сожалению, неверны. Будь у тебя разум, двинулся бы на дворец, пока там заседает совет. Застал бы их врасплох, цесила Грея, Коба, Морелли и накрыл одним ударом. Она смотрит на Саутгемптона, ожидая поддержки, но тот отворачивается. Эссекс устремляет на нее испепеляющий взгляд. «Что ты понимаешь в подобных вещах?» Пенелопа остается в коридоре с мечом в руках, чувствуя себя Афиной или королевой воительницей из мифов. Она проводит пальцем по инициалам ФС, выгравированным на рукояти, вытаскивает меч из ножен, вонзает воображаемого противника Взмахивает над головой. Гудящий воздух звучит, как предостережение.